Глава 18. На рассвете колонисты в глубоком молчании достигли выхода из пещеры, которую они в память о капитане Нема назвали пещерой Дакара. В это время был отлив, и они легко прошли под базальтовым сводом края которого мывали морские волны. Железную лодку они оставили в этом месте, потому что здесь она была защищена от ярости морских волн. Впрочем, Пенкроф, Нап и Айртон из предосторожности на всякий случай вытащили ее на выступ, примыкавший к пещере с одной стороны, так что лодке ничего не угрожало. К утру гроза прошла. Последние раскаты грома постепенно замирали на западе. Дождь перестал, но небо было еще покрыто облаками. В общем, октябрь, первый весенний месяц южного полушария, обещал быть не очень хорошим, Переменный ветер не позволял рассчитывать на устойчивую погоду. От пещеры до Кара Сайра Смит и его товарищи вышли на дорогу к коралю. Напп и Герберт сняли провод, которым капитан Немо соединил кораль с пещерой. Он мог еще пригодиться впоследствии. По дороге колонисты почти не разговаривали. События этой ночи с 15 на 16 октября произвели на них сильное впечатление. Не стало их таинственного покровителя, который всегда приходил к ним на помощь в трудные минуты, не стало человека, которого они называли добрым гением острова. Капитан Немо и его Наутилус были погребены на дне океана. Колонисты чувствовали себя еще более одинокими, чем прежде, в первые дни на острове Линкольна. Они привыкли за эти годы надеяться на его могущественное вмешательство которая как раз теперь им была особенно нужна. Все колонисты одинаково чувствовали глубину этой потери, и даже Спилет и Сайрос Смит не составляли исключения. Поэтому все они возвращались домой в грустном настроении. Около девяти часов утра колонисты подошли к гранитному дворцу. Они решили сразу же продолжить строительство шхуны и постараться закончить ее как можно скорее. Сайрос Смит отдавал этому делу все свои мысли и все свое время. Кто знает, что может случиться в будущем? Колонисты чувствовали бы себя гораздо спокойнее, если бы имели в своем распоряжении крепкий корабль, который мог выдержать сильный шторм и в случае необходимости отправиться в дальнее плавание. Если, построив шхуну, колонисты не решатся покинуть остров Линкольна и отправиться к какому-нибудь архипелагу Полинезии или к берегам Новой Зеландии, то им все равно нужно съездить на остров Табор и оставить там записку о новом месте жительства Айртона. Это необходимо было сделать на случай появления в этих водах шотландской яхты, что считалось шансом на спасение. Главными судостроителями были Сайрос Смит, Пенкроф и Айртон. Им помогали Нап, Гедеон Спилет и Герберт, И все шестеро без устали работали с утра до вечера, стараясь как можно меньше отвлекаться от дела. Им нужно было закончить шхуну через пять месяцев, к началу марта, чтобы успеть съездить на остров Табор до начала периода штормов, которые сделают невозможным даже этот небольшой переход. И плотники старались не терять ни одной минуты. К счастью, у них был готовый такелаж. Вся оснастка быстрого была спасена колонисты главным образом спешили достроить корпус шхуны, чтобы спустить ее на воду. Последние месяцы 1868 года были посвящены непрерывной работе по постройке шхуны, все остальные дела отошли на второй план. Через два с половиной месяца шпангоуты уже были на своих местах, а нижняя часть корпуса обшита досками. Специалист Теперь мог бы сказать, что и на этот раз чертежи Сайроса Смита оказались превосходными и что шхуна будет отлично держаться на воде и прекрасно выдержит любое плавание. Пенкров весь отдавался работе и, не стесняясь, начинал ворчать, когда кто-нибудь из колонистов менял топор плотника на ружье охотника. А между тем необходимо было пополнить запас дичи в кладовых гранитного дворца в преддверии будущей зимы. Но Пенкроф все равно был очень недоволен, когда на верфи не хватало рабочих. В такие дни он становился более вспыльчивым и раздражительным, и, проклиная всех и все, со злостью работал один за шестерых. Все лето стояла ненастная погода. Несколько дней была сильная жара, удушливый воздух был сильно насыщен электричеством, так что весь этот период ознаменовался страшными грозами. Отдаленные раскаты грома гремели почти непрерывно. На острове звучал глухой постоянный гул, как это бывает часто в странах, близких к экватору. 1 января 1869 года разразилась ужасная гроза. Молнии то и дело разрезали пространство над островом и своими огненными стрелами раскалывали в щепы громадные деревья. В этот день... Погиб один из громадных каркасов, которые росли недалеко от птичьего двора у южного берега озера. Интересно, имело ли эта гроза какое-нибудь отношение к тому, что происходило в недрах Земли? Нет ли какой-нибудь связи между сложными турбулентными движениями в атмосфере, насыщенной огромным электростатическим напряжением и вулканической деятельностью в недрах острова Линкольна? Сайрос Смит говорил, что почти уверен в этом, и свое убеждение основывал на том, что наиболее сильные и частые грозы начались именно с того времени, когда обнаружилось, что считавшийся потухшим вулкан вновь начал проявлять признаки готовящегося извержения. 3 января Герберт, поднявшись на рассвете на плато дальнего вида, чтобы оседлать Аннаги, вдруг с удивлением заметил, что вершина вулкана окутана густыми клубами. Он сразу же сообщил об этом своим друзьям, и колонисты поспешили на плато, и оттуда стали рассматривать курившуюся гору Франклина. — Эге! скричал Пенгров, – Это уже не поры. Мне кажется, что наше чудовище не только дышит, но и курит. Образное выражение, использованное моряком, как нельзя лучше определяло изменения в поведении вулкана. Уже три месяца из кратера вылетали более или менее густые пары как результат химического соединения под влиянием высокой температуры различных минеральных веществ. На этот раз к парам примешивался плотный сероватый дым, который столбом поднимался кверху, над самым кратером этот столб имел в диаметре не меньше 90 метров, на высоте 200-250 метров от кратера он расплывался, напоминая огромный гриб. — В кратере пламя, — сказал Гедеон Спилет. — И мы не в силах его потушить, — ответил Герберт. — Следовало бы послать трубочистов прочистить вулкан, — совершенно серьезно заметил Наб. — Отлично, Нап, подхватил Пенкров. — Не возьмешь ли ты на себя эту работу? И Пенкров громко захохотал. Сайрос Смит, отойдя в сторону, внимательно наблюдал густые клубы дыма, выбрасываемые кратером. Он даже прислушивался, как бы стараясь уловить отдаленный гул. Затем он снова подошел к своим товарищам. «Друзья мои», — сказал он, — «я считаю своим долгом сказать вам, что в недрах вулкана произошли очень серьезные изменения. В настоящее время вулканические вещества находятся не только в состоянии кипения», Они уже воспламенились, и, по всей вероятности, скоро начнется извержение. — Ну что ж, мистер Смит, мы полюбуемся отсюда на извержение вулкана, — возразил Пенкров. — Если нам понравится, мы будем аплодировать. Надеюсь, это извержение нам ничем не угрожает? — Думаю, что нет, Пенкров, — ответил сэр Смит. Для выхода лавы остается открытым прежний путь, и до сих пор она текла на север. Но... «Но так как это извержение не принесет нам никакой пользы, то было бы гораздо лучше, если бы его совсем не было», — перебил его Спилет. «Кто знает», — возразил моряк, — «может быть, внутри этого вулкана есть какое-нибудь полезное и драгоценное вещество, которое он любезно нам выбросит, и мы сумеем его использовать». Сайрос Смит покачал головой, не ожидая ничего хорошего от такого внезапного изменения деятельности вулкана. Он не так легко, как Пенкров, относился к последствиям извержения. Если потоки лавы вследствие расположения кратера и не угрожали непосредственно лесистым и плодородным частям острова, то могли появиться другие осложнения. Нередко извержения сопровождаются землетрясениями. И остров вулканического происхождения, такой как остров Линкольна, состоящий из самых разнообразных веществ – базальта, гранита, лавы и рыхлой земли, то есть веществ, которые недостаточно плотно связаны между собой, мог очень легко распасться. Если извержение лавы не представляло серьезной опасности, то всякое движение в нижних слоях земли поколебало бы остров и последствия этого колебания могли быть роковыми. — Мне кажется, — сказал вдруг Айртон, который стоял на коленях, приложив ухо к земле, — мне кажется, что я слышу глухой гул, как будто бы едет телега, нагруженная железом. Колонисты внимательно прислушались и убедились, что Айртон не ошибся. К подземному рокоту примешивался временами какой-то рев, который то усиливался, то стихал. Можно было подумать, что в недрах земного шара проносились порывы ветра. Но, собственно говоря, не было слышно еще ни одного подземного взрыва. Из этого можно было заключить, что пары и дым находили свободный выход через центральный кратер, и предохранительный клапан был настолько широк, что, по всей вероятности, взрыва не произойдет. И до известной степени можно было не бояться извержения. «Долго еще мы будем тут стоять?» — заговорил Пенкров. «Разве вы не хотите больше приниматься за работу? Пусть себе гора Франклина дымит, грохочет, вздыхает, выбрасывает огонь и пламя сколько ей угодно. Но из этого вовсе не следует, что мы не должны ничего делать. Пойдемте. Айртон, Наб, Герберт, мистер Сайрос, мистер Спилл, долго еще вы будете тут стоять? Нужно сейчас же приниматься за работу. Нам надо сегодня ставить переборки», а для этого дела дюжина рабочих рук вовсе немного. Я хочу, чтобы не позже, чем через два месяца в гавани воздушного шара стоял новый Бонавентур. Надеюсь, вы ничего не будете иметь против того, чтобы сохранить это имя за новой шхуной. Ну а чтобы сделать это, нельзя терять ни минуты. Поэтому оставьте пока гору в покое и идем работать. Колонисты, хотя и не очень охотно, пошли за Пенкрофом на верфь, и приступили к устройству переборок, составлявших как бы пояс корабля и связывающих отдельные части корпуса между собой. Это была трудная и кропотливая работа, требовавшая многих рук. Весь этот день, 3 января, колонисты прилежно трудились, и никто не обращал внимания на вулкан, которого, кстати, не было видно с берега возле гранитного дворца. Впрочем, раза два большая темная тень застилала ненадолго ярко сиявшее солнце, совершавшее свой обычный дневной круг по совершенно безоблачному небу. Это означало, что в это время густые облака черного дыма проходили между солнечным диском и островом Линкольна. Ветер дул с моря и относил дым к западу. Сайра Смит и Гедоан Спилет заметили эти черные облака и несколько раз, не прерывая работы, обсуждали это явление и высказывали предположение, что очень скоро начнется извержение. А это еще больше заставляло торопиться с окончанием постройки шхуны. Если шхуна будет готова раньше, чем начнется извержение, это даст им лишний шанс на спасение в случае, если разразится катастрофа. Кто знает, может быть, эта шхуна, которую они строят теперь, окажется их единственным убежищем. Вечером, после ужина, Сайрос Смит, Гедеон Спилет и Герберт снова поднялись на плато дальнего вида. В наступившей темноте можно было гораздо лучше, чем днем увидеть, есть ли в жерле кратера огонь и вылетают ли вместе с пламенем и пеплом над вершиной кратера раскаленные камни, как это обычно бывает при извержениях. — Кратер в огне! — закричал Герберт, который раньше других взбежал на плато. Гора Франклина, отстоявшая от плато дальнего вида километров на одиннадцать, имела в эту минуту вид гигантского факела из снопов пламени и искр, раскаленных камней и пепла. Дымы и пепел затемняли блеск огня, так что пламя не слишком ярко выделялось во мраке ночи. Несмотря на это, Красноватые отблески освещали остров, смутно выделяя темные массы лесов близ вулкана. Огромные облака дыма поднимались к небу, застилая его темной пеленой, сквозь которую мерцали редкие звезды. «Однако дело довольно быстро движется вперед», — сказал инженер. «В этом нет ничего удивительного», — ответил Спилет. «Вулкан проснулся уже давно. Вспомните, Сайрос» что дым впервые появился еще в то время, когда мы исследовали склоны горы, рассчитывая найти там убежище капитана Немо. Если я не ошибаюсь, это было 15 октября. — Да, — подтвердил Герберт, — и с того времени прошло уже два с половиной месяца. — Подземный огонь разгорался в течение десяти недель, — продолжал Гедон Спилет и поэтому нет ничего удивительного в том, что теперь пламя так бушует». «А что, Спилет, вы не замечаете, что почва под ногами как будто дрожит?» — спросил Сайрос Смит. «В самом деле», — ответил Гедон Спилет, — «но от этого еще далеко до землетрясения». «Я и не говорю, что непременно будет землетрясение», — сказал Сайрос Смит. «Избави нас, Бог, от этого. Нет». Эти колебания почвы происходят от кипения внутри кратера. В данном случае земная кора представляет не что иное, как стенки парового котла, а ведь вы знаете, что под давлением газов котел дрожит и вибрирует, как металлическая пластинка. То же самое происходит теперь и с вулканом. В эту минуту из жерла кратера вылетел огненный фейерверк и ярко озарил окрестности. Тысячи искор раскаленных камней полетели вверх, а затем огненным дождем посыпались вниз. Этот взрыв сопровождался громовыми ударами, следовавшими непрерывно один за другим, похожими на по картечи. Сайрас Смит, Спилет и Герберт пробыли на плато дальнего вида около часа, потом они спустились вниз и вернулись в гранитный дворец. Инженер шел, опустив голову, и казался настолько озабоченным, что Гедеон Спилет обратил на это внимание и спросил своего товарища, чем он обеспокоен, и не предвидит ли он в ближайшем будущем какой-нибудь опасности, прямо или косвенно связанной с предстоящим извержением вулкана. — И да, и нет, — ответил Сайра Смит. — Но, — продолжал Спилет, — самое большое несчастье, какое только может с нами случиться, — Это сильное землетрясение, которое, конечно, может поколебать весь остров. Но я не думаю, что это произойдет, так как для газов и для лавы уже есть свободный выход наружу. «Дело не в этом», — ответил Сайрос Смит. «Меня не страшит землетрясение в смысле сотрясения почвы, вызванного расширением подземных газов. Нет, совсем другие причины могут иметь гибельные последствия». Какие же это причины, дорогой Сайрус? Я еще не уверен, что это непременно случится. Я должен сначала посмотреть. Мне нужно будет пойти на гору. Мне нужно несколько дней, чтобы знать, чего нам ждать в будущем. Гедеон Спилет не настаивал с расспросами, и вскоре, несмотря на гул подземных взрывов, становившихся все сильнее и гулко разносившихся по острову, обитатели гранитного дворца спали крепким сном. Прошло еще три дня — 4, 5 и 6 января. Колонисты продолжали работать на верфи, и инженер, не пускаясь в объяснения своим деятельным участием, как бы подтверждал свою мысль, что им необходимо как можно скорее закончить шхуну. Вершина горы Франклина была окутана густым темным облаком зловещего вида, и временами вместе с пламенем извергало огромные раскаленные камни, которые иногда падали обратно в кратер. Пенкров, до сих пор не желавший признавать, что извержение вулкана может грозить им какой-нибудь опасностью, видел в этом явлении только комическую сторону и не раз говорил по этому поводу. — Вот так штука, смотрите, вулкан играет в бельбаке, вулкан жонглирует. Бельбаке — это игрушка, представляет собой шарик, прикрепленный к палочке. В процессе игры шарик подбрасывается и ловится на острие палочки или в чашечку. И в самом деле, пепел и раскаленные обломки все чаще падали обратно в зияющее жерло кратера, но, видимо, лава, вытесняемая внутренним давлением, не дошла еще до отверстия кратера. По крайней мере, Из кратера, обращенного жерлом на северо-восток и видимого с плато дальнего вида, лава не текла, и огненно-жидкая масса не изливалась вниз по северному склону горы. А между тем, несмотря на то, что колонисты спешили с постройкой шхуны, им приходилось заниматься и другими неотложными делами в разных местах острова. Прежде всего нужно было ездить в кораль, где содержалось стадо муфлонов и коз, ухаживать за ними и давать им корм. Обычно туда ездил один Айртон, привыкший к этой работе. Вот и теперь он должен был отправиться в Кораль на следующий день, 7 января. Поэтому Пенкроф и другие колонисты удивились, когда услышали, что инженер сказал Айртону. «Вы едете завтра в Кораль, я поеду вместе с вами». «Но, мистер Сайрос», — вскричал моряк, — «теперь каждый день, каждый час дорог». — А если вы уедете завтра вместе с Айртоном, у нас окажется на четыре руки меньше. — Мы завтра вернемся, — ответил Сайра Смит. — Мне очень необходимо съездить в Кораль. Я хочу узнать, где именно произойдет извержение. — Извержение, извержение, — проворчал Пенкроф сердитым видом. — Экая важная штука, это извержение. Вот уж, признаюсь вам, оно меня нисколько не беспокоит. Несмотря на возражение моряка, Исследование горы, намеченное инженером, должно было состояться не позже следующего дня. Герберту очень хотелось пойти вместе с Сайросом Смитом, но он не хотел огорчать Пенкрофа и поэтому ни одним словом не обмолвился о своем желании. Утром, на рассвете, Сайрос Смит и Айртон сели в повозку и быстро покатили к коралю. Густые облака дыма, вырывавшиеся из кратера, висели над лесом. Эти тяжелые непрозрачные облака медленно расходились в воздухе и висели слишком низко. Своим происхождением они были обязаны не только дыму. В густой массе облаков носились и перегоревшие минеральные вещества, обратившиеся в тончайшую пыль, и мягкий сероватый пепел, похожий на легкую пудру. Вулканический пепел так легок, что иногда он несколько месяцев висит в воздухе. В Испании После извержения в 1783 году в течение целого года атмосфера была до такой степени насыщена вулканической пылью, что солнечные лучи едва проникали сквозь нее. Но теперь, как это, впрочем, случается довольно часто, вулканическая пыль не держалась долго в воздухе и осаждалась на землю. Едва Сайрос Смит и Айртон успели приехать в Кораль, как посыпалась сероватая пыль, похожая на охотничий порох, что мгновенно изменило вид всей окрестности. Слой пепла толщиной в несколько сантиметров покрыл деревья и лужайки. Но, к счастью, ветер все еще дул с северо-востока, и большая часть этой серой массы осела на воду, а облака рассеялись. «Ничего подобного никогда не видел, мистер Сайрос», — сказал Эртон. — А вместе с тем это очень важно, — ответил инженер. — Этот пуцалан или вулканический пепел, пемза, измельченная в порошок, одним словом, вся эта минеральная пыль указывает, насколько глубоко происходит химическая реакция в нижних пластах вулкана. — Но неужели мы ничего не можем сделать? — Ничего. Мы можем только следить за развитием извержения. Вы, Айртон, займитесь коралем, а я тем временем поднимусь к истоку Красного ручья и осмотрю северный склон горы. Потом... Потом, мистер Смит. Потом мы отправимся в пещеру Дакара. Я хочу посмотреть... Я вернусь за вами через два часа. Айртон пошел в кораль, и в ожидании возвращения инженера занялся муфлонами и козами, которые казались очень неспокойными, словно инстинктом предчувствуя стихийное бедствие. Между тем Сайрос Смит, поднявшись по восточному склону, обогнул Красный ручей и вышел к тому месту, где во время первой экспедиции он и его товарищи обнаружили серный источник. Как здесь все изменилось. Раньше только из одной трещины выходил дымок, а теперь он бил из-под земли в тринадцати местах. Очевидно, в этом месте земная кора подвергалась сильнейшему давлению. Воздух был насыщен сернистым газом, водородом и углекислотой с примесью водяных паров. Сайрос Смит чувствовал, как под его ногами дрожал вулканический туф. Этим туфом, который был в сущности пеплом, который со временем превратился в огромные глыбы твердого камня, была усеяна вся равнина. Но инженер не видел еще потоков новой лавы. Осматривая северный склон горы Франклина, инженер заметил следующее. Из кратера вырывались клубы дыма и языки пламени, раскаленные мелкие камни взлетали в воздух и дождем падали на землю. Но и здесь из жерла кратера не изливалась лава. Все это доказывало, что расплавленная масса еще не дошла до верхнего отверстия. «Я предпочел бы видеть, что она уже льется», пробормотал Сайра Смит. «По крайней мере, я бы знал наверняка, что лава направилась по своему обычному пути. А кто теперь может сказать, каким путем она пойдет? А что, если она проложит себе другой путь? Но не в этом заключается опасность. Капитан Немо отлично понимал это. Нет, опасность не в этом». Сайра Смит дошел до огромного вала, который образовали потоки застывшей лавы, тянувшиеся далеко к северо-востоку и окаймлявшие оба берега узкого залива Акулы. Долго простоял он на этом месте, внимательно изучая застывшие потоки лавы и с уверенностью мог сказать, что предыдущее извержение вулкана произошло очень давно. Потом он повернул обратно и пошел к коралю, прислушиваясь к подземному гулу, который теперь уже не прерывался ни на минуту. По временам слышались отдельные громкие взрывы. В девять часов утра сэр Смит был уже в корале. Айртон ждал его. — Я обеспечил животных кормом, мистер Смит, — сказал он инженеру. — Отлично, Айртон. — Муфлоны и козы очень беспокойны, мистер Смит. — Да, в них говорит инстинкт, а инстинкт никогда не обманывает. «Если вы желаете, возьмите фонари и огни, Айртон», — сказал ему в ответ инженер, — «и идите за мной». Айртон сделал все, как ему было сказано. Распоряженные аннаги бродили по коралю. Исследователи заперли ворота снаружи, и Сайрос Смит в сопровождении Айртона направился к западу по узкой тропинке, которая вела прямо к морскому берегу. Они шли по земле, усыпанной пеплом». В лесу не видно было ни одного животного, даже птицы, и те улетели. Иногда порыв ветра поднимал слои пепла, и колонисты, окруженные густой пылью, несколько минут не видели друг друга. В такие минуты они останавливались и закрывали платком глаза и рот, чтобы не ослепнуть и не задохнуться. В таких условиях Сайросмит и Айртон не могли идти быстро, К тому же дышать было так трудно, словно в воздухе не хватало кислорода. Они останавливались чуть не через каждые сто шагов перевести дыхание и вобрать в себя больше кислорода. Было уже больше десяти часов, когда наконец инженер и его спутник достигли гребня нагроможденных друг на друга базальтовых и порфировых скал, образующих северо-западный берег острова. Айртон и Сайрос начали спускаться с этого скалистого берега, двигаясь почти той же самой дорогой, по которой ночью, во время грозы, так спешили к пещере Даккара. Днем этот спуск был не так опасен, кроме того, густой слой пепла, покрывавший гладкие, скользкие, точно отшлифованные скалы, давал возможность более уверенно спускаться по их покатой поверхности. Скоро они достигли выступа, возвышавшегося метров на двенадцать над водой. Сайросмит помнил, что этот выступ шел дальше, постепенно понижаясь к самому морю. Хотя теперь было время отлива, но спуска не было видно, и волны, потемневшие от вулканического пепла, бились о базальтовый берег. Сайра Смит и Айртон без труда нашли вход в пещеру Даккара. — Где-то здесь должна быть лодка, которую вы убирали вместе с Пенкрофом, — сказал инженер. — Она здесь, мистер Смит, — ответил Айртон, притягивая к себе легкую шлюпку, которая была спрятана в углублении. — Сядем в нее, Айртон. Оба колониста сели в лодку. Айртон высек огонь и зажег фонарь, поставив его на носу лодки. Затем он взялся за весло А Сайрос Смит сел у руля, чтобы управлять движением лодки по темной воде. Лодка скользнула под низкие своды пещеры. Наутилос уже не освещал электрическим светом мрачную пещеру. Может быть, там, на глубине, электричество по-прежнему продолжало сиять, но ни один луч не проникал через толщу воды из бездны, где покоился капитан Немо. Тем не менее... Света фонаря было достаточно, чтобы инженер мог управлять лодкой и плыть вдоль правой стены пещеры. Гробовое молчание царило в пещере, но вскоре Сайра Смит ясно услышал глухой гул, доносившийся из недр горы. — Это вулкан, — сказал он. Вскоре к этому шуму присоединился и резкий неприятный запах, и инженер со своим спутником вдохнули в себя воздух, насыщенный парами серы. — Вот чего боялся капитан Нема, пробормотал сэр Смит, и лицо его при этом слегка побледнело. — Но так или иначе, а нужно довести наше исследование до конца. — Поедем дальше, — ответил Айртон, склонившись над веслами, и лодка поплыла к задней стене пещеры. Через двадцать минут лодка подплыла к задней стене пещеры и остановилась. Сайрос Смит встал на скамейку и фонарем осветил стену, отделявшую пещеру от кратера вулкана. Какова толщина этой стены, разделяющей две бездны 30 или 3 метра? Сайрос Смит не знал, но подземный грохот слышался здесь очень отчетливо, и поэтому стена не могла быть очень толстой. Осмотрев стену по горизонтали, инженер прикрепил фонарь к концу весла и стал исследовать верхнюю часть стены. Там сквозь едва заметные трещины и щели просачивался едкий дым, наполнявший пещеру зловонием. Трещины шли вдоль всей стены, некоторые из них всего на полметра на метр не доходили до поверхности воды в пещере. Сайра Смит, размышляя, молча смотрел на трещины несколько минут, а затем, опуская фонарь, опять повторил Да, капитан Немо был прав. Вот где нам грозит опасность, и опасность страшная. Айртон ничего не сказал. По знаку Сайруса Смита он снова взялся за весло, и через полчаса они уже вышли из пещеры Дакара.